вылилось для него это обсуждение в трое суток административного ареста. За то время, пока он сидел, дело его чуть не погибло. В офисах прошло несколько обысков, компьютеры грузили прямо в бортовые грузовики, на счета был наложен арест. Короче, тихий ужас. После трех суток в изоляторе временного содержания в одной камере с вонючими, отъявленными негодяями он вновь предстал передо мной. Я накормил его бутербродами и напоил кофе. Он заплакал. Я предложил ему полюбовно отписать половину мебельного бизнеса. Он успокоился. Для него эта мебель была пустяком, но выводы Феликс сделал безошибочные. Никто теперь не оставит его в покое. Выдает до костей». Тогда он начал выводить активы, о чем я узнал довольно скоро, и теперь уже по своей инициативе вызвал его. Готовишься сделать ноги? А что ты предлагаешь? С вами бороться бесполезно, себе дороже. Поеду туда, где погоны не лезут в бизнес, Паша. В цивилизованную страну поеду. Я достал сигарету, прикурил и долго смотрел на Феликса сквозь табачный дым. Очертания его физиономии расплывались, и постепенно мне стало казаться, что он как-то совершенно по-клоунски кривляется. В допросе необходимо выдержать паузу, она порой дороже любых, даже самых сильных слов. «Оно, конечно», — начал я, слегка покашливая, — «за границей это панацея для тебя особенно» но вот в чем вопрос. С чем туда ехать? В эту, за границу? «То есть», — он подался вперед, — «то и есть. Я ведь знаю, что ты распродажу устроил, недвижимость распродаешь, сдаешь в долгосрочную аренду, заводы свои на аукцион через каких-то мартышек выставил». — Да все я про тебя знаю. Могу по минутам рассказать твою последнюю неделю, веришь? Могу тебе палок в колеса напихать. Да чего тут говорить, ты все понимаешь. — Понимаю. — Сколько ты хочешь? — Ничего я не хочу. Уезжай себе на здоровье. У меня просьба скорее не материального, а гуманитарного характера. — А именно, — удивился Феликс. — Жизнь — заковыристая штука, — начал я немного издалека. — Кто знает, что может произойти. Сегодня я тебя вызвал. Ты при всех своих миллионах вынужден сидеть в этом дрянном кабинетишке и терпеть мои издевательства, а завтра все перевернется с ног на голову. Я тебе больше скажу. Должно перевернуться. Я кто? Да никто. Мудак и беспредельщик в погонах. Ты — предприниматель. Светлая голова — это ты так думаешь. На самом деле ты — ворюга. Но это мое частно-народное мнение, уж извини. Так что я предлагаю нам помириться. Меня тоже можно понять. Я человек подневольный. Прижать тебя было не исключительно моей инициативой. А сейчас я могу помочь. Сделать так, чтобы ты уехал спокойно, ничего по дороге не растеряв. Да, я понял. Я и спрашиваю поэтому, чего ты хочешь. Однажды. Я не знаю, когда это случится и случится ли вообще. Мы встретимся. И ты подашь мне руку без зла и выслушаешь меня. Я знаю, Феликс, что ты — человек слова. Настоящий бизнесмен только таким и должен быть, поэтому обещай мне, что все произойдет в точности, как я прошу. Он немного подумал и ответил. А потом ты о чем-то попросишь. Я, пожал плечами улыбнулся. «Чёрт его знает!» «Я согласен. И Феликсу было позволено уехать. Я обставил всё так, чтобы его отъезд выглядел словно побег, организовал даже бутафорское преследование, которое шло по пятам, но постоянно опаздывало буквально на доли секунды, когда Феликс уже и след простыл». Так финансовая проверка закончилась лишь спустя полгода после того, как он уже перебрался на остров. Запрос генпрокурора три раза терялся в недрах самой генпрокуратуры, а следователь, по особо важным делам, не успев начать изучение дела, был с почестями отправлен на пенсию. По уровню коррупции Россия все еще стоит на месте банановых стран вроде Зимбабве, И не пользоваться этим обстоятельством было бы глупостью непростительной для практичного человека. Само собой разумеется, что никто из тех людей, что возвышаются над плебсом моих руководителей, не позволил бы свершиться тому, что свершилось, не будь на то веских с их точки зрения причин. Вначале Феликс финансировал их шаги вверх по карьерной лестнице, но затем, когда семена дали всходы, и в руках этих людей оказалась реальная власть, он перестал быть им нужен. Более того, он стал неудобной деталью в красивой, придуманной биографии, постоянно напоминая о полууголовном, а то и вовсе бандитском происхождении российского политического истеблишмента. Убрать Феликса попробовали однажды, организовав громоподобное в буквальном в смысле слова покушение взрыв в центре города но он выжил дело получило широкий резонанс не говорил о нем только ленивые поползли слухи строились различные весьма точные предположения серии кому это выгодно и было решено отжать Феликса потихоньку исполнителем был назначен кто я разумеется Феликс удалился в изгнание сильно обиженным. Еще в наших с ним разговорах он постоянно твердил, что по отношению к нему поступили крайне несправедливо, и в подтексте этих его стенаний чувствовалось желание мести. Мести не сиюминутной, но долгой, такой, которой порой посвящают целую жизнь. Своими наблюдениями я не стал делиться» тогда как обязан был сделать это, но все на свете приводит к лучшему. Во всяком случае, если под лучшим подразумевать все, что со мной произошло с момента моего освобождения из секретной тюрьмы, расположенной на территории одной из военных частей Подмосковья, ведь воспрепятствуя я тогда бегству Феликса, поведав о своих соображениях относительно его мстительности, сидеть бы мне и поныне. А так мне дали возможность исправить мое немногословие. Туман обманчив, никогда нельзя верить туману. Он искажает суть вещей, делая близкое далеким и наоборот.